Глава тридцать первая. Радости семейные. Возвращаясь из Симферополя, где в клинике Ляльки проверили лапку и не нашли поводов для беспокойства, мы на радостях решили это дело отметить. Поехали через перевал на Ялту, а оттуда уже домой, предложил Эдик. А поехали. Только по пути завернем куда-нибудь чего-нибудь перекусить. Я голодная. Ну кто бы сомневался, ты всегда голодная. «Там на перевале много кафешек. Закажем чебуреков и мороженого». Принял решение муж. И мы поехали. Первое кафе, которое попалось на пути, поманило нас просторной стоянкой, где мы и остановились. «Разве сюда с собаками пустят?» – усомнилась я, углядев татарскую вязь в названии кафе на вывеске. «Сейчас спрошу. Если не пустят, поедем искать другое место». Эдик зашел на территорию, поинтересовался у официанта, можно ли с двумя золотистыми ретриверами у них заказать столик. И был немало удивлен, услыхав в ответ. «Конечно, пожалуйста!» «Ура! Нас спустили с собаками!» «Учитывая, что кафе татарское, это делает честь его владельцам!» «Заняв свободную беседку, мы сделали заказ. Четыре чебурека, салат из помидоров и огурцов, кофе «Американо», Бутылка газировки и компот из сухофруктов. Уложились четыреста рублей. А можно собачку погладить? Официант явно еще студент. Запустил руки в шелковую шерсть кубы. Лицо его при этом сделалось совсем мальчишечьим, очень детским и милым. Какая мягкая! Это что за порода? А это ее щеночек? Можно его тоже погладить? Куба, уже свыкшийся с тем, что его называют лялькиной мамой, только смиренно вздохнул. Зато лялька забеспокоилась. «Чего он его так долго гладит? А меня? Меня тоже надо столько же! И по опузу! Гладь меня по опузу долго!» Студент совсем размяк. Положил свой блокнотик с заказами на наш столик и принялся чесать и гладить по опузам своих клиентов. Клиенты были счастливы. Из открытого окошка кухни раздались смех и голоса. «Ренат, давай их к нам! Мы тоже хотим погладить! Девочки, снимайте, у кого есть камера!» Молодые женщины-повара толпились у открытого окна и щелкали нас на свои телефоны. Куба им тут же сделал зайку. Смех крепчал. «Но сколько ни гладь золотистого ретривера, а заказ приносить надо!» Парнишка, к сожалению, оставил нашу компанию и отправился на кухню, откуда вскоре вернулся с салатом и напитками. Напитки мы прикончили сразу же и заказали еще. Собаки тоже были напоены. Пришло время салата. Куба быстро сориентировался в содержимом салатницы. Даш, огурчик, у тебя много, дай один. Один? Куба безжалостно заиковал. пока не выпросил у меня все огурчики. Пришлось пробавляться помидорами с луком. И тут нам принесли горяченькие чебуреки. Три Эдику и один мне. Нет, я по жизни человек не жадный, даже наоборот. Так мне казалось до той минуты, как на нашем столе появились эти ароматные татарские пироги. «Эдик, я себе еще один возьму». «Ты сначала съешь то, что заказала, а потом еще закажем». Я твой возьму. Тебе же два будет достаточно.、Э, нет, я три заказывал, не дам. Подраться за чебурек мы не успели, потому что Лялька в мгновение ока запрыгнула перед ними лапами на стол и хапнула наш чебурек раздора. Однако обжегшись, тут же его отпустила и предъявила нам претензии. Вы меня не перду перодили, что он кусучий? А ты воровка, нельзя со стола хватать. А Кубе можно? Куба просит, а ты хватаешь. Кубе мы все дадим, а тебя сейчас будем по жопе хлопать. Чуешь разницу? Быть строгой матерью мне совсем не хотелось, но. Дай пирожку, я его уже почти съела. Привела серьезный довод в свою пользу нарушительница дисциплины. А вот не дам, это папин пирожок, и он его съест. Пока я колупала ножом и вилкой свой единственный чебурек, Эдик при помощи голых рук съел свои три штуки со скоростью Кубы. Когда ему в присутствии Ляльки дают миску мяса, Куба мяса не ест, а всасывает, как пылесос. Вот и Эдик всасал чебуреки, как Куба, а теперь сидит и смотрит, как я колупаю в своей тарелке. Но что еще будем заказывать? Ты что уже все съел? Хочешь? Тебе помогу. «Руки прочь от моего чебурека!» «Давай еще закажем!» Подумав, я все-таки вспомнила, что худею. «Не-не-не, мне хватит! Ну, мороженку купим!» «Тогда заканчивай и поехали!» «По дороге купим мороженку!» Так мы приятно и культурно провели время в придорожном кафе по дороге в Ялту из Симферополя через перевал. «Кто будет на той дороге, заходите в это кафе!» «Только я название его не помню!»